«Пусть, но стук телег, подвозящий хлеб голодному человечеству, может быть лучше спокойствия духовного», отвечает тому победитель на другой, разъезжающий повсеместно мыслитель, и уходит от него с тщеславием. «Не верю я, гнусный лебедев, телегом, подвозящим хлеб человечеству, ибо телеги...» подвозящие хлеб всему человечеству без нравственного основания поступку, могут прехладнокровно исключить из наслаждения подвозимым значительную часть человечества, что уже и было. — Это телеги-то могут прехладнокровно исключить, — подхватил кто-то. — Что уже и было, — подтвердил Лебедев, не удостоивая вниманием вопроса. — Уже был Мальтус, друг человечества. Но друг человечества шатостью нравственных оснований есть людоед человечества, не говоря его тщеславии, ибо оскорбите тщеславие которого-нибудь из сих бесчисленных друзей человечества, и он тотчас же готов зажечь мир с четырех концов из мелкого мщения. Впрочем, так же точно, как и всякий из нас, говоря по справедливости, как и я, гнуснейший из всех, ибо я-то, может быть, первый и дров принесу.